У вагона Глашу ожидал Константин. Он не предупредил, что будет ее встречать. Но вообще-то можно было в этом не сомневаться, хотя она не говорила Лазарю, что уезжает. — когда ехали Глафира Сергеевна? Поведение Константина, как всегда, было безупречным и безусловным. Не водительское дело спрашивать, как она отдохнула. Он и не заходит дальше обычной вежливости и спрашивает только о том, как доехала. — Спасибо, Костя, — ответила она, — благополучно. — Лазарь Ермолаевич в Китай улетел, — сказал Константин, снимая с подножки чемодан и подавая Глаше руку, чтобы она сошла на перрон. На час вы с ним разминулись. И опять. Только информация отвечать не требуется. Поезд как вид транспорта Лазарь не признавал. На Псковском небольшом аэродроме у него стоял в ангаре самолет, на котором он и перемещался во все точки мира, представляющиеся ему слишком отдаленными для поездок на машине. На заднем сиденье Мерседеса лежал букет разноцветных роз — белых, желтых, алых, пепельно-сиреневых и лиловых в бордовую полоску. Лазарь не мог запомнить, какой именно цвет ей нравится, а потому всегда покупал все, какие ему могли предложить. Он почему-то считал, что Глаша будет неприятно, если он ошибется с цветом, сколько она не пыталась его убедить, что это не имеет ни малейшего значения. Глаша села рядом с букетом. — Куда поедете, Глафира Сергеевна? — спросил Константин. — В Петровское. Что Константин примется развлекать Глашу пустыми подорожными разговорами, можно было не опасаться. На любой ее вопрос он ответил бы ясно, развернуто и исчерпывающе. Но приставать к ней с беседами, а уж тем более с расспросами, это было исключено. Лазарь считал Константина во всех отношениях идеальным водителем и всегда присылал к Глаше именно его. Иногда и даже любопытно было, а кто приедет? Если как раз в нужное ей время, Константин и самому Лазарю понадобится. Но проверить это у нее не было случая. Такого совпадения не бывало ни разу. Как твой сын, Костя? Спросила она. Трудно ему заниматься. У Костиного семилетнего Ванечки полгода назад обнаружили абсолютный слух. Вызванному в школу отцу немедленно заявили, что ребенок должен серьезно заниматься музыкой, и для него следует приобрести инструмент. Узнав, что под инструментом подразумевается дорогое и громоздкое фортепиано, Константин сделал вывод, что разговоры о слухе от лукавого. И дело лишь в том, что учительнице музыки требуется как можно больше часов для полноценной учебной нагрузки. Все это он и сообщил Глаше полгода назад в ответ на ее вопрос о том, как его сын чувствует себя в первом классе. Глаша тогда с резкостью, вообще-то ей не свойственной, сказала, что не следует судить о том, чего не понимаешь. И уж тем более не следует исходить из подобных суждений, решая судьбу ребенка. Константин вежливо кивнул, соглашаясь, что Глафира Сергеевна в музыке, конечно же, разбирается получше, чем он. Однако понятно было, что не убедила она его нисколько. Это так рассердило Глашу, что, вопреки обыкновению, она рассказала обо всем Лазарю. Тот только плечами пожал и, не утруждая себя разъяснениями, в приказном порядке выдал Константину суду на приобретение инструмента. А когда Глаша заметила, что имела в виду совсем другое, и что неловко вводить человека в расход, смысл которого ему непонятен, жестко отрезал. — Да, я мог бы подарить ему пианино для ребенка, но не подарю. Здоровый парень, зарабатывает прилично, пусть тебе в чем-нибудь откажет. Ему только на пользу пойдет. И добавил уже помягче. — Глаша, люди в большинстве своем ценят только то, что стоило им денег. Нравится нам это или нет, но это так. Согласна она с этим была или нет, но возражать ему было бесполезно. — Да вот нетрудно Ваньке оказалось, — ответил Константин. — От пианино не отогнать. Кто бы подумал? Подвижный же пацан. А часами сидит, занимается, двумя руками уже играет. И душевно так. Осенняя песня прямо до мурашек пробирает. Это Чайковского, — уточнил он. Глаша улыбнулась. — Интересно, пробрала бы его осенняя песня, если бы бесплатно досталась? — подумала она. — Но спрашивать не стала. — ну и хорошо сказала она мы его еще в московской консерватории будем слушать или в карнеге холли мама гостила у подруги в архангельске поэтому останавливаться в обскове не было необходимости и глаша была этому рада ей не хотелось сейчас расспросов пусть даже маминых, не хотелось разговоров ей надо было подумать и дорога до пушкинских гор в полях в лесах в молчании подходила для этого как нельзя лучше то что сказал ей виталий что он ей предложил было существенно и важно. Только теперь она поняла, насколько для нее важны его слова, вообще все с ним связанное, и, поняв, удивилась, что это именно так. Пока они проводили время вместе, беседовали, гуляли по Барселоне, ездили по каталонскому побережью, его присутствие казалось настолько естественным, что не удивляло так же, как и не тяготило.